Вот мы и в Афганистане. Ночь в Кабуле на пересылке. Потом около часа на коровах, огромных вертолетах Ми-6, и мы в гордези Прибытие в бригаду, как бредовый горячечный сон. Густое колеблющееся марево над взлеткой, усланной рифлёными железными листами. Мы, неуверенной толпой бредущие в этом мареве в сторону клуба. И мечущиеся, словно злые духи, вокруг нас какие-то неистовые личности. Вешайтесь, молодые! Очень мило. Если Фергана и оставил во мне какие-то остатки романтики, то и они улетучиваются с невероятной быстротой, растворяясь в этом мареве и в этих злобных заклинаниях. Вешайтесь, шнуры! В клубе нас распределяют по роту. Своеобразная раздача судя, кого куда. Нас, тех, кто попал во вторую парашютно-десантную роту, как ни странно, забирает только какой-то сержант. Палатки роты в паре сотен метров от клуба, так что скоро все становится ясно. Палатки пустые, а сержант прикомандированный из охранения. А рота наша на боевых, и когда вернется, неизвестно. Так что вешаться нам предстоит начать несколько позже. Правда, мы толком и не понимаем, что это значит. А пока потихоньку привыкаем к бригадной жизни. Живем все вместе в одной из ротных палаток, где все напоминает о том, что хозяева отсутствуют уже довольно давно, а собирались в ППХ. На кроватях нет белья, только матрасы и несколько одеял. Тумбочки выдвинуты в центральный проход, половина из них распахнуты, на полу разбросаны какие-то блокноты, листки, фотки. Ночевать наш сержант уходит к себе на противотанковую батарею, назначая дневальных и оставляем им часы, чтобы знали, когда менять друг друга ночью. В отличие от находящихся в бригаде соседей, первой и третьей роты, дневальные которых в бронежилете, каски и с автоматом бродят всю ночь на улице, наши дневальные дежурят внутри палатки. В одной из ночей выпадает и моя очередь дневалить. Заступаю уже перед самым рассветом и начинаю сонно бродить по палатке взад-вперед, от тамбура к тамбуру. Зябко поеживаюсь. На дворе середина августа, но по ночам не жарко. Все-таки горы, выше 2500 метров над уровнем моря стоит бригада. Да и разница температур сказывается. После дневной жары за 40, ночью мерзнейшие при 25. Но скоро в окна палатки пробиваются первые лучи солнца и становится веселее. Это время всегда наполняет меня какой-то... Внутренней радостью. В углу палатки убираю с пола небольшой блокнот. Открываю. Он весь исписан стихами, словами каких-то песен. Хочет крупный, полудетский, масса ошибок в словах. Но читая эти слова, забываю про все ошибки. Союз, аэродром, огни горят, и мы взлетаем. С тоской смотрим вниз, и дом родной свой вспоминаем. Летим на полтора, где горы, как стена. Летим в Афганистан, где идет... Война. Ведь это про нас, это ведь мы каких-то несколько дней назад взлетали с ферганского аэродрома, глядели из иллюминатора на родную землю, если не с тоской, то точно с тревогой, тревогой перед неизвестностью и ожидавшей впереди войной. И вот по трапу вниз мы сходим на чужую землю, где палящий зной и горы словно в дымке дремлют, страна свистящих пуль и гордов-мусульман, страна седых вершин – это Афганистан. И вот мы уже здесь, где-то под Кабулом, среди тех самых седых вершин, воюет сейчас наша рота. Рота, с которой нам и предстоит скоро ходить в эти горы, с гордым-мусульманам. Эх, каким-то он окажется, этот свист, пуль. А где-то, может быть, ждет девчонка, Парня ждет домой одного. Я верю той девчонке. Он вернется в срок, не раньше. Подарит ей букет цветов и тихо скажет «Здравствуй». Тебе сквозь годы шел, я верил и любил. Я ждал и побеждал. Посмотри, я живой. Все это уже в позапрошлой жизни. Дом, девчонки, цветы. Еще в Фергане это казалось хотя бы вчерашним. Все-таки «Союз». А здесь даже трудно поверить, что все это где-то по-прежнему существует. Что едут сейчас по утренней Москве машины, поливают мостовые. Что бегают по квадратикам паркета в моей комнате солнечные зайчики. Что где-то там спокойно спят мама, братья, Женька. Женька, которая хоть и не дождется, конечно, но которой я готов подарить все цветы мира. Там все по-прежнему, только меня нет. И... Не будет еще долго долго даже думать страшно как долго в этом блокноте в этих бесхитростных стихах вся моя нынешняя и ближайшая жизнь я запомню их навсегда запомню еще и потому что пока читал в голове сама собой зазвучала до боли знакомая мелодия совсем не военная и очень любимая мной до армии еще так недавно слушал я дома соли адриана челентано La pelle come un vestito, soli, mangiando un panino e due, io e te, soli, le briciole Там эта песня была о любви, теперь она о войне. Пройдет немало лет, и мир придет на эту землю. Ну а пока солдат в тельняшке на посту не дремлет. А цепи трассеров врываются во тьму. И сорванный фугас В клочья рвёт тишину Но на душе стало почему-то тепло. Видно, я неисправимый романтик. Два афганских года и два десятка последующих так и не затерли в голове картинку, на которой ушастый, стриженный мальчик читает стихи про войну, на которой так мечтал оказаться и вот, наконец, оказался. Так и осталось в моей памяти это утро. Теплым, светлым. Каким-то трогательным Утро, когда я осознал, что теперь Афганистан – это и моя жизнь. Правда, это было, пожалуй, последнее тепло души на многие месяцы. Скоро вернулась с боевых ротах. И мы поняли, что значит «вешиться». Начались самые, пожалуй, тяжелые полгода моей жизни. Полгода, когда первый и последний раз в жизни задумался, не лучше ли не жить вообще, чем жить так. Ты — шнур. Ты — никто, и звать никак. А если нужен, есть универсальный окляд для любого из нас. Один! Один! Сигарету! Один! Воды! И не дай бог не будет через минуту сигарету, Один. воды, виска, ручки, иголки, подшивы, щетки еще черт знает чего. Сука, сюда иди, нагнулся! Шею расслабил, мотаешь головой. Хрясь ребром ладони по нагнутой шее. И так день за днем, неделя за неделей. Беспросветные, безнадежные одинаковые. И вдруг передышка. Госпиталь. Для нормального человека попасть в больницу неприятность. Для молодого солдата очутиться в госпитале – удача. Если, конечно, целые руки, ноги, голова. У меня целые Мелочи не в счет. Центральный военный госпиталь в Кабуле для меня сейчас воплощение рая на земле. Существование какой-то там мифической гражданки я уже не сильно верю. Да и думать об этом на ближайшие несколько месяцев мне противопоказано. Опасно. Как опасно задумываться о воде в пустыне. Сила отнимает, да и крыша может съехать. А реально нужно думать о насущном. Как от жажды не сдохнуть. Как растянуть оставшиеся глотки. Госпиталь как глоток воды из фляги в пустыне. Вода теплая, вонючая, противная, невкусная, но на какое-то время поддержит тебя и не даст совсем загнуться. Здесь тебя нормально кормят, дают нормально спать и по-человечески к тебе относятся. А с теми, кто пытается относиться ненормально, уже можно пободаться. Это в бригаде ты просто шнур. Здесь ты уже шнур из ВДВ. И заложенный в тебя с гражданки фильмами и вбитое за три месяца учебки сержантами представление о собственной исключительности, элитности, начинает потихоньку проявляться. Особенно, когда ты слегка отъелся, восстановил хотя бы свой доармейский вес, и тебя крутого нынче десанта не сдувает ветром. Один! Сигарету! Это уже не обязательно к тебе. Уже посмотришь сначала, кто зовет: свой ли, полосатый или кто другой. Своему сигарету принести не впадло, тем более, что и проблем здесь с этим куда меньше. Стрельнуть всегда есть у кого. Офицеров вокруг навалом, и при этом они все расслабленные, не шакалистые. Да и внешне куда меньше отличаются от нас, пижамы-то одинаковые у всех. А в такой пижаме 20-летнего дембеля от 21-летнего Летехи и не всегда отличишь. У дембелей-то бывает и гонору побольше, он ведь уже дембель. А тот пока всего Летеха. В общем, нет той дистанции, что в части. Хотя кучкуются офицеры, конечно, и здесь вместе. Ну так оно и понятно, каждому свое. Хотя бывает и нам перепадает их свое. Именно здесь, в госпитале, из шарпа кого-то из офицеров услышал я впервые афганские песни. Помню первое удивление такие песни из магнитофона Здесь по и чужим Под Кабулской в Азоре слышу крик журавлей Полетаешь сюда, а как ходит там мямль Мы идём в, зад, Ах, в по мразовую поляна там лошадь Кассетник прочно ассоциируется в сознании с гражданкой, но звучащие из него слова совсем не из гражданской жизни. При этом слова такие понятные и близкие. Одна, вторая, третья песня. Над хребтом Карпаты пробивало солнце, сквозь туман проклятий, а со следом снова по незримым тропом по земле Авганской долго еще жопа. Ох, долго-долго еще топать мне по афганской земле. А вот те, кто написал слова этих песен, уже дома. Наверное. Наверное. Если живы остались. Кабульский центральный военный госпиталь – это концентрация человеческой боли, страданий. Каждый день напоминает нам о том, что дорога домой будет непростой. И каждый из тех, кто бродит по этим коридорам в синих госпитальных пижамах, Знает это, и большинству слишком хорошо понятны слова этих песен. Как был далекий и безжизненная стыд. Пейзаж эти надоели мне погор лаг не дождешься, сыновей. Земля тая, плачешь ты от горя. Ты вновь не дождешься, сыновей. Земля тая, плачешь ты от горя. Здесь, в госпитале, наши пути разойдутся. Кто-то уже заплатил свою цену за возвращение, оставив Афгану часть себя и не в переносном, а нередко в прямом смысле. Кому-то предстоит топать дальше и надеяться, что его дождутся таки на родной земле. Дойти бы, дойти бы, дойти бы. В 84 я еще не знаю, что эти песни заполнят потом собой всю мою жизнь. Наши песни, слушая которые мы замолкаем, уносясь в те годы и в те горы. И самые наши из наших каскад. Именно песни каскада я услышал впервые в палате Кабульского госпиталя. И именно его вспоминаю каждый раз, услышав снова. Jā, Точно, никогда не забыть. Даже те, кто вернулся целыми, оставят в Афгане часть себя. Сто раз могу слушать любую из этих песен. И каждый раз буду возвращаться мысленно в Гордес, на Алихель, на Нарай, на Хост, на Паншер, под Кандагар или на Бараки. Но одна песня всегда, где бы я ее не услышал, переносит меня именно в кабульский госпиталь. И песня эта совсем даже не афганская, не военная. Самое, что ни на есть, мирное и гражданское. Помимо прочих радостей жизни, в виде нормальной еды, сна и человеческого в целом отношения, были в госпитале и другие прелести, напоминавшие о давно забытой гражданке. Кино, например. Причем здесь его можно было воспринимать в исходном первоначальном предназначении. Поход в кино с целью просмотра кинофильма. Дело в том, что встреча с важнейшим из искусств нам изредка устраивали и в Фергане, и даже в Гордезе. Но бойца первого года службы, попадания на полтора-два часа в полутемное помещение, где его оставляют на это время в покое, вызывает лишь одну реакцию, сугубо рефлекторную и непреодолимую. Кто служил, уже заулыбались. Правильно, они засыпают. Сон это конечно, не назовешь глубоким и спокойным, периодически нужно изображать интерес к происходящему на экране, ибо отсутствие такового порождает ужасную обиду в отцах командирах и старших товарищей. Их желание приобщить молодого солдата к прекрасным столь велико, что низменное стремление раздолбая захрючить доставляет им неизъяснимые мучения, непреодолимо перерастающие злобное шипение, подзатыльники, тычки под ребра и тому подобные приемы приобщения к искусству. Поэтому для молодых солдат крайне важно выработать систему поочередного сна, чтобы волны морфея не выкашивали их ряды одновременно, чьи-то головы постоянно должны торчать. Признаюсь, эту науку мы с товарищами освоили идеально, потому как ни одного из просмотренных за первые полгода службы фильмов я не запомнил даже по названию. В смысле, не сейчас не помню, а уже на выходе из сеанса не мог вспомнить. Как собственные содержания. Справедливости ради скажу, что большинство фильмов, просмотренных позже в бодрствующем состоянии, тоже не произвели на меня впечатления. Видимо, кто-то очень изощренно талантливый отбирал и распределял киноленты по частям воюющей 40-й армии для просмотра 18-20-летними бойцами. Помню, например, как уже отслужив года полтора, тем не менее из последних сил боролся с неподобающим дедушке ВДВ сном на женитьбе Бальзаминова. Хотя смотрел потом на гражданке вроде «Хороший фильм», «Актеры шикарные», «Все дела». Но видно, всему свое время и место. Но я отвлекся. Короче, к моменту попадания в госпиталь кино для нас с Пахомом практически перестало существовать как искусство, исключительно как возможность поключить в относительном покое. Поэтому и первые две недели в госпитале никакого интереса к нему мы не проявляли, спать и так получалось достаточно. Но пробыв в госпитале пару недель, мы оказались в команде выздоравливающих. В ней оказывается большинство бойцов, которым уже не нужен постельный режим и особый уход, но которых еще рановато выписывать. Бойцов из этой команды используют на всевозможных подсобных работах в госпитале. Ну, уж не знаю, чем мы тогда приглянулись дембелю, который заруливал этой командой, но после нескольких разовых акций он командировал двух изрядно похудевших шнуров москвичей на супер-блатное местечко – столовую, где питались работавшие в госпитале гражданские специалисты. Если госпиталь был раем, то гражданская столовая стала для нас райским садом, Тетка, рулившая там, сильно нас полюбила и всячески старалась облегчить жизнь двум заморышем. Дай бог здоровья. В делении вообще можно было не появляться, но мы и не появлялись. Жили там же, в столовке, поближе к хавчику, подальше от проблем в виде старших по призву воинов-интернационалистов. И вот ввиду такой неожиданно выпавшей на нашу долю лафынь, когда удалось временно отъесться и отоспаться, вскоре проснулась у нас и тяга к прекрасному. Но из всех, посмотренных в госпитале фильмов, запомнил я лишь один. Зато навсегда. Никогда мне не узнать, какие обстоятельства побудили на это ответственных за досуг и отдых бойцов ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Но в конце октября в Центральный военный госпиталь завезли индийский танцор диска Помимо сюжета в котором добро после долгих и упорных битв побеждает зло, нанося им звучные удары, проносящиеся в метре от лица, все индейские фильмы похожи огромным количеством песен. Как очевидно из названия, в «Танцоре диска было еще и множество танцев. Танцевал и пел главный герой, его любимый, его конкурент, любимая конкурента. Частью сюжета был даже Всемирный чемпионат танцев диска, на котором танцевали придурковатые европейцы, обезьяна-подобные африканцы и, конечно же, неподражаемый индус. И именно на этом чемпионате главного героя переклинило Он не мог начать танец и любимая пыталась расклинить его ставший впоследствии хитом песней «Джимми, Джимми» Чему я так подробно пересказываю индийский фильм Таких сотни и все они на одно лицо Нет, нет, мне не пора снова в госпиталь На сей раз в отделении психиатрии Я не сбрендил и не впал в маразм, забыв о чем рассказываю Но вы поймете меня только тогда, когда и у вас в голове зазвучит эта музыка Вспомнили? Ритмичная музыка, симпатичная, призывно-танцующая девушка. И полный зал пацанов в госпитальных пижамах. Забинтованные головы, загипсованные руки, ноги, схваченные железными тисками аппарата Илизарова, кто-то с костылями, кто-то на каталке. коротко стриженных мальчишеских голов и устремленных на экран глаз. Пацаны пытаются что-то острить, ерничать по поводу пышных форм героини. Но каждый из них много бы отдал сейчас, чтобы смотреть эту слезливую лабуду в другом месте и в другом окружении. Всем ли из них суждено потанцевать под диско? Да что там танцевать? Ходить нормально, жить нормально. Это вообще жить Да нет, наверное, сейчас, глядя на экран, они не задумываются об этом. Они слишком молоды и оптимистичны для этого. Об этом задумываюсь спустя годы я, вновь и вновь услышав «Джимми, Джимми». Я оказываюсь в кинозале Кабульского госпиталя и снова становлюсь 18-летним молодым солдатом шнуром 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. Получившим такую необходимую передышку и понимающим, что скоро весь этот призрачный рай исчезнет, потому что грядет выписка, а тариться в госпитале – это не по мне. Хотя возвращаться жутко не хочется. Да нет, мне не хочется. Просто жутко. Жутко от того, что, приблизившись хоть чуть-чуть к тому, что называется нормальной жизнью, пусть самую малость, отогревшись на этом тепле под Джимми-Джимми, Нужно снова нырять в темную ледяную прорыв шнуровского существования в бригаде. Ну, куда денешься? Кончилось кино, кончились песни. Кончились добродушные гражданские спецы и сердобольная заведующая столовой. Полетели до дому, будь он не ладен. И все по новой. Один сигарету! Один воды! И не дай бог, не будет через минуту сигареты, воды, листка, ручки иголки. Подшивы щетки, еще черт его знает чего. Сюда иди, сука, нагнулся. Шей расслабил, мотаешь головой. Хрясь ребром ладони по нагнутой шее. Маклуха. Хрясь локтем по спине на закуску. Калабата. Итак, день за днем, неделя за неделей. беспросветный безнадежные, одинаковые. Начало декабря. Зима в разгаре, на улицу Дубак. Снегу навалило. Вечер, на улице уже темно, в палатке уже затопили печку-буржуйку. Половина наших урыли за топливом для нее, выдаваемого угля не хватает. Вот и рыщут шнуры по бригаде, в поисках хоть каких-то деревяшек. Ну, если повезет, возможности стырить угольку у зазевавшегося чужого истопника. Остальные в палатке, в ожидании привычного уже один. Кто-то на стреме в палатке, кто-то мерзнет на улице, ждет своей очереди. Всех нас в палатку не пускают, не хрен баловать. Впрочем, во всем этом есть свои плюсы. На улице, конечно, дубак, зато не контуют, а в палатке можно погреться, но зато и хапнуть можно. Хрен его знает, чего дедушкам соскупит, бошка взбредет. Мы отлетали уже почти 4 месяца, осталось еще 2. Но нам уже все равно, счет времени потерян, чувство более атрофировано, чувство голода укоренилось настолько, что пересилить его способны лишь непреодолимое желание спать. И все, чего мы ждем с надеждой на облегчение, это выходов на боевые. Боевые — это каждому взводу своя задача, и, значит, половина придурков расползется по другим горкам и высоткам. И, значит, доставать будут уже не все. Боевые — это армейский сухпай. Две банки каши, тушенка и черные сухари. А, значит, часть его гарантированно твоя, ведь перловку господам-дембелям не положено. Боевые — это сон на бронежилете под открытым небом или в окопе под плащ-палаткой. А значит, никаких наведений порядка и неизбежных после этого пиздюлей. На боевых, правда, мины и стреляют, но ведь не постоянно же не 24 часа в сутки. А в бригаде это шуршишь без передышки. Короче, война – это хоть какая-то жизнь. Уже второй день нас готовят к смотру перед какой-то армейской операцией. Что это такое и чем она отличается от обычной боевой операции, мы не знаем, но похоже отличается. Во всяком случае, никогда ротные и взводные не уделяли столько внимания тому, что лежит у нас в РД. Алихель какой-то. Скорее бы уже на войну, на операцию. Летать уже сил никаких нет. Хоть на Алихель, хоть к черту на куличики. Вот и моя очередь в палатку идти. В тамбур заходишь, как из самолета выпрыгиваешь. Только там 3 секунды, раскрылся купол и кайф. А тут сразу об землю. В дальнем углу палатки собрались ветераны и дембеля первого взвода. Стрега Волк что-то негромко поет. Почти идили Осенней ночью за окном Туман поссорился с дождем И беспробудный вечер И беспробудный вечер О чем-то дальнем неземном О чем-то близком и родном Сгорая плачут свечи плачут Оп, сидят, слушают песню. Нормальные же пацаны. Ну вот, меня заметили. Сейчас начнется. И тут лампочка под потолком палатки, несколько раз моргнув, гаснет. Палатка сразу же погружается во мрак, и только вокруг печки возникает погровое свечение. Но его недостаточно даже для того, чтобы осветить лица сидящих рядом. А уж меня-то в углу точно не видно. Запнувшись на секунду, волк продолжает петь. Стояв немного для приличия около входа, усаживаюсь на краешек ближайшей койки. Если свет внезапно зажжется, то за такие вольности мне не сдобровать, но уж больно великое искушение. Да и по опыту знаю, быстро его теперь не включит. Прислонившись к железной спинке, угревшись, начинаю проваливаться. Тепло и сон, обхватив с двух сторон, утаскивают меня куда-то далеко. Сопротивляться бесполезно. Погаши неожиданный свет вырвал меня из привычного круга проблем. Забот, беспокойств, переживаний. Я уже не помню, когда я вот так спокойно сидел. А тут еще эта песня. Казалось плакать и мочом, Мы в общем праведно живем, Но иногда под вечер, Но иногда под вечер, Мы вдруг садимся за рояль, Снимаем с клавишей вуаль, И зажигаем свечи, и зажигаем свечи. Господи, Мы вдруг садимся, когда все это было? Снег и холод за окном, приятное тепло дома, приглушенный свет, музыка. Ведь совсем недавно кажется целую вечность в какой-то другой жизни. Да и была ли она эта другая жизнь? Где нет маклух, колобах, построений, фанеры к осмотру. Где нет каратиста Кондора, который использует нас как макивары, боксера Сирайча, для которого мы живые игруши, невменяемого дурбеха который будет душить, пока не отрубишься, тупорылого Какаева, который не может связать и двух слов по-русски, где не нужно пиздить сахар и сгущенку, бегать по ночам на хлебозавод, жарить картошку в реке, где не нужно таскаться в дукан, чтобы продать ворованные бушлаты или кровати и к утру порадовать дедушку афганями, где нет всего этого концлагеря, Недоразумению, названного служба. А свечи плачут за людей. То тише плачут, то сильней, И позабыть волшебных дней они не могут свечи. И очень важно для меня, что не боится воск огня. И за тебя, и за меня. Горая, плачут свечи. Но ведь где-то же она есть, это жизнь. Ведь кто-то же написал эту песню. И я обязательно вернусь туда. Я смогу. Я выдержу и дотяну. Уже скоро на боевые, на операцию. Даст бог, она продлится подольше, а там уже и Новый год, а там и февраль. А февраль, это значит, жизнь продолжается. И свечи уже не плачут. И никто уже не плачет. Потому что настанет время плакать тем другим, которые сейчас только в Фергане. И которые думают, что им тяжело, что им плохо. Они еще не знают, что такое плохо. Но скоро узнают. Мы им покажем. Поскорей бы. Поскорей. О чем-то дальнем, неземном, О чем-то близком и родном. Сгорая плачут свечи, С горая плачут свечи. Рота строится на вечернюю поверку. Все, пошел я. О чем-то дальнем неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая плачет свечи. Сгорая плачет свечи.